Глава восьмая. Псения старалась не думать об эпидемии. Она боялась верить услышанному. Сейчас такое время, что никакую информацию нельзя принимать на веру. Ее вбрасывают, распускают, опровергают, пользуются ею как ниточками. Причем, если еще полвека назад у каждой куклы был один кукловод, то теперь они появлялись как грибы после дождя. Игорь Сергеевич тоже не выглядел убежденным на все сто, обеспокоенным, пожалуй. Но он не был уверен, что все, что говорит Ксения, правда. Инсайдерская информация тоже сплошь и рядом оборачивается ложью. Хотя тот факт, что Игорь Сергеевич выслал из города свою семью, говорил о многом. Ксения знала шефа как человека обстоятельного, каким и должен быть директор больницы. Он взвешивал каждое свое решение и менее всего был склонен пускаться в авантюры. Скорее наоборот, он был сторонником консервативных методов лечения. Пусть лучше само пройдет, а отрезать всегда успеем. Старая школа. Значит, Игорь Сергеевич услышал что-то такое, что заставило его крепко задуматься и, как минимум, перестраховаться. Эта мысль не давала Ксении покоя. Гороховая улица в дождь была серой и мрачной. Слишком много камня. Человек не предназначен для того, чтобы жить среди камней. Во всяком случае, не каждый может это вынести. Может быть, все дело в том, что для Ксении Петербург — родной город. Семья переехала сюда, когда Ксения заканчивала пятый класс. До этого в ее жизни главную роль играла другая река — Великая. Она не могла мысленно не сравнивать эти два могучих потока воды. Но это всегда было сравнение живого с неживым. Луговых цветов с натюрмортом, живости человеческой мимики с выверенным взглядом памятника. Великая текла, как кровь течет по жилам, заставляя думать, хотеть, мечтать, делать... Нева лежала в мраморном гробу, как прекрасная царевна в хрустальном. С наступлением осени Ксения замечала, как все существо противится погружению в этот склеп, холодный, болезненный, украшенный резьбой невероятной красоты. Ей хотелось другой осени, какой она помнила еще по псковской начальной школе, разноцветной, как фантики шоколадных конфет, Ветер играет ими, уносит прочь, но конфеты-то, конфеты остаются. Теперь этого конфетного предвкушения не было, хотя Ксения изо всех сил пыталась настроить себя на позитивное переживание. Так было нужно для малышки, это писали на форуме Литлеона, куда она бросалась тотчас, как только высвобождалась свободная минутка. Раньше она с высоты своего медицинского образования снисходительно смотрела на мамочек, которые не вылезали из чатов таких же мамочек, обсуждая слюнявчики и ползунки. Ей казалось, что она никогда не будет такой. Теперь эта снисходительность забылась. Ксении хотелось как можно раньше, уже сейчас, приобщиться к людям, которые прошли через предстоящее ей испытание и были вознаграждены новой жизнью как в компьютерной игре, проходишь очередной уровень, и у тебя появляется вторая жизнь. Было невероятно об этом думать. Ксения чувствовала, как эта вторая жизнь толкается внутри, еще совсем легонько, наверное, просто поворачивается во сне. На УЗИ она сначала попросила врача ничего не говорить ей о том, кто занимается сборами в этот мир, мальчик или девочка. В жизни так мало сюрпризов. Так зачем лишать себя последних? Но потом сдалась. С малышом надо разговаривать, а это затруднительно, когда пол неизвестен. Ксения даже не понимала, кого она хочет больше. Матвей хотел дочку. Так, собственно, и выходила. Что ж, девочка так девочка. Будем заплетать косички». Но вот с именем Ксения оставалась непреклонной. Когда ее спрашивали, как они назовут малыша, она принимала подчеркнутый удивленный вид. Он же еще не родился. Тут и папа Римский не переубедил бы ее. Чтобы обрести имя, нужно сначала появиться на свет. Утробная жизнь — это совсем другое. Ей имя не нужно вовсе, даже вредно. Единственное время, когда человек находится в полном ладу с миром, слит с ним в единое целое, не мучается от своей индивидуальности, не стоит портить эти месяцы. Сейчас должны сформироваться нос, пальчики, на руках и ногах, а имя еще успеет появиться. «Папа», — спросила она на днях в телефонную трубку, «Вы с мамой знали, кто у вас родится?» «Мальчик или девочка?» «Нет, не знали. Хотя врачи нам сказали, что скорее будет девочка. Но в то время это мало что значило. Когда вы дали мне имя, сразу как я родилась?» «Да, надо было вписать в книгу хотя бы предварительный вариант. У нас все было заготовлено, два имени. Если бы ты родилась мальчиком, мы назвали бы тебя Сашей. А почему Ксения?» Это же так некрасиво. Ксюша, платьица из плюша. Юбочка из плюша, — подумав, сказал папа в трубку. Час от часу не легче. Тогда этой песни еще не было. К тому же я никогда не называл тебя Ксюшей. Ксения. Красивое имя, мне кажется. А ты знал, что по-гречески Ксения значит гостья, чужая? — Нет, — ответил папа после паузы. «Теперь знай», — сказала она и положила трубку. Бывали периоды в ее жизни, когда она действительно чувствовала себя гостей, иногда в более, иногда в менее гостеприимном кругу. Даже дома, в их съемной квартире, она чувствовала себя в гостях. Правда, теперь все должно перемениться. Скоро. Совсем скоро. Точного адреса Ильи, номера дома и квартиры, Ксения не знала. Но у нее была хорошая зрительная память, и она без труда нашла парадную. Вход был с улицы. Домофон не работал, только уродой своим корпусом внешний вид старинного дома. И Ксения медленно стала подниматься на четвертый этаж. Подобного рода физические упражнения давались ей в последние недели нелегко. Сейчас она предпочла бы поехать на лифте. Но лифта у Ильи не было. Вот и знакомая дверь. Стена справа расписана похабными словами. Звонок старый, каких теперь уже не делают. Старинный. На металлическом стержне, уходящем в квартиру. Ксения дернула несколько раз. Вялый колокольчик отозвался едва слышно. Вопреки ее ожиданиям, Через несколько секунд раздались шаги, и на пороге появился Илья с зубной щеткой в руке. Он изумленно смотрел на Ксению. С первого взгляда было ясно, что он пьян. «Представляешь, мне сейчас почудилось, что кто-то звонит. Я думал, Матвей вернулся. Он у меня кошелек забыл. Я стал его куртку вешать». А то он ее бросает, где ни попадя, и кошелек выпал. «Где он?» — спросила Ксения, не здороваясь. «Кошелек? Сейчас, погоди, принесу». «Матвей где? Черт с ним, с кошельком!» «Входи, ты совсем промокла!» Илья смотрел на нее с нежностью, с которой собака смотрит на хозяина, вернувшегося после долгого отсутствия. Его взгляд говорил. «Это же я! Твой верный я!» «Как ты мог бросить меня так надолго?» «Слушай, позавчера я... мы... я должен поговорить с тобой, наконец». Не слушая его, Ксения зашла в квартиру и повторила свой вопрос. «Ушел минут двадцать назад. Видишь, я даже не успел привести себя в порядок». Абонента выключен или находится в недействии сети. Это что-то новенькое. Раньше Матвей просто не брал трубку. У него телефон разрядился. Беда с этими айфонами. Штука хорошая, но заряд совсем не держит. То есть ты хочешь сказать, что он ушел от тебя без копейки денег в таком вот состоянии? Она кивнула головой в сторону самого Ильи. «Под дождем? И куда он пойдет без денег?» «Я уверен, что он вернется», — сказал Илья. «Поэтому и бегаю к двери на каждый шорох. Надо быть полным идиотом, чтобы в этот ливень пойти домой пешком». Он сказал, на какую станцию пойдет. «Собирался на Адмиралтейскую. Она ближе остальных. Правда, потом пересаживаться надо на вашу ветку». «Но лучше уж пересаживаться в тепле!» До нее минут пятнадцать, прикинула Ксения, стала раздеваться. Илья бросился ей помогать. «Значит, минут через десять 15 он должен вернуться!» Продолжала рассуждать Ксения. «Если... Не думай сейчас о всяких если! С ним ничего не может случиться! Тем более денег нет!» «Его даже ограбить не могут!» — пошутил Илья. «Я сварю нам кофе!» Не дожидаясь ответа, он вышел на кухню и продолжал оттуда разговаривать с Ксенией. «Как малышка? Скоро уже?» Толкается вовсю, боится бог отлежать. А может ей снится, что она бежит по лугу? Мне этот сон часто снился, когда я была маленькая. Как я бегу по высокой траве вниз к реке. И что-то меня там ждет непременно хорошее. Это что-то невидно из-за кустов и деревьев на берегу. Но каждый раз я точно знаю, что оно доброе и светлое. Так приятно просыпаться после такого сна. Ксения сладко потянулась, как будто и вправду только что проснулась. В Новый год родиться. Прикольно. Что в этом прикольного? Все заняты приготовлениями к празднику, всем не до тебя. Твой день рождения превращается в обычный аперитив. Лучше в аперитив, чем в аджестив, — донеслось из кухни. Пожалуй, — ответила она механически и включила айфон. Пока Илья возится на кухне, она посмотрит новости на Фейсбуке. Там всегда оказываются люди, которые в курсе событий. Произошедших, происходящих и тем, что никогда не произойдут Через минуту она наткнулась на то, что искала «Валите из города, в полночь его закроют, и всем крышка Забирайте семьи и бегите, барахло бросайте, не до него уже Кто-то под ником лекарь Куча лайков и комментариев Бубонная чума в 20 веке? «Вы не ошиблись столетием?» «Беги, Лола, беги!» «Никто не подскажет, кто снял!» «Забойный такой фильмец, помнится!» «Самому в подлу посмотреть, кто снял!» «Погуглить две секунды ниже достоинства!» «Погуглила уже!» «Тыквер снял!» «Точно, я еще тогда подумала, овощная фамилия!» «Еще есть! Беги, кролик, беги!» «Абдайковская тема» — тоже ничто, романчик, советую. «Кролик с большой буквы» — «Дятел» — это же имя героя, а не Сентон Томпсон. Сентон Томпсон, тоже, кстати, с большой буквы и без «Н» в середине. Дальше все в том же духе. Ксения показала пост вошедшему с двумя чашками Илье. Он пробежал глазами сообщения и комментария. «Где то отрыла такой интеллектуальный чат?» «Действительно, сэтен без нэн?» Сказал он без доли иронии. «Пишут километры сообщений, лишь бы заработать лишний лайк». «Ты считаешь, что это нереально?» Спросила Ксения. «Ты о чем?» «Если о вирусе реально?» «Хотя чаще всего остается на уровне слухов». Вот и про эту Эболу писали недавно, что этот вирус американцы специально завезли в Африку, чтобы доистребить местных жителей, которым удалось избежать СПИДа. Потом, кстати, писали, что это европейцы сделали, чтобы завладеть всякими там месторождениями и прочим. Всему этому нельзя верить. И уж точно могу тебе сказать, что никто не станет закрывать город. Сейчас же не Средневековье... От всех штаммов, передающихся воздушно-капельным путем, есть вакцины. Наиболее опасны новые, но они, как правило, не передаются, когда мы кашляем или плюем друг другу в лицо. А если бы передавались? Опять ты со своим «если». Если бы передавались, уже бы заболело человек триста, и мы узнали бы об этом по телеку. «А если это искусственно выведенный вирус?» «Не у нас. Поверь человеку, работающему в биолаборатории. У нас на это просто нет денег. Это очень дорого». Он выглядел, конечно, помятым, но порядком протрезевшим и после пары глотков кофе говорил вполне логично. В глубине души Ксения сама была согласна с его доводами. Однако Матвей все не возвращался». Хотя здесь у Ильи Ксения не так нервничала, и ей не хотелось уходить. «Я подожду, Матвея, у тебя, если ты не против?» — спросила она. «Не вопрос». Он с нежностью посмотрел на нее. «Тебе пожарить яичницу?» «Помнишь, ты любила яичницу, когда...» «Нет, спасибо, Илья, я не голодна». Резко оборвала его Ксения. Она хотела было сказать «я поела». Но тут вдруг поняла, что так и не съела ничего после работы. «Ты, может, и не голодна, а малышка голодна. Я вижу по ее глазам», — пошутил Илья и пошел на кухню. Ксения пошла с ним, чтобы не оставаться одной в комнате. Она чувствовала себя неуютно сегодня, когда оставалась одна. Это началось после разговора с Игорем Сергеевичем, но она боялась себе в этом признаться. — Что ты думаешь обо всей этой истории с цирком? — спросила она, чтобы заставить и себя саму думать о другом. — Круто! Сможете бесплатно водить ребенка в цирк, когда малышка немного подрастет. Ты знаешь, сколько это сейчас стоит? — Не знаю и знать не хочу. Я не хочу, чтобы художник работал в цирке, зоопарке, аквапарке и в подобных местах. Мне кажется, папа... «Не договаривает. Матвей тебе рассказал подробности?» «В двух словах», — осторожно отозвался Илья, не знающий, что можно рассказывать, о чем лучше пока промолчать, чтобы ненароком не подставить Матвея. Он напел Матвею, что тот будет заниматься оформительской работой в творческом коллективе, рисовать, делать дизайн сайта, опять же плакаты, афиши — Там, дескать, столько возможностей для человека, любящего живопись. Но я же знаю, что цирк на ремонте, причем надолго. Папа сам рассказывал пару недель назад, когда мы навещали его и маму, что там до выступления еще как до Луны, разобраться бы с хозяйственными вопросами. С него станется, он отрядит Матвея, а вес лошадям заготавливать. Илья поперхнулся. Прозорливости Ксении и ее знанию людской психологии можно было позавидовать. Ей надо было не в педиатрию, а в психиатрию идти. «Это же ненадолго», — осторожно проговорил он. «Потом создадут хозяйственный отдел, и Матвей займется уже, так сказать, своим профилем». «Что?» Ксения смотрела на него, еле сдерживая бешенство. Так это правда? Не буквально, конечно, поспешил успокоить и Илья. Там и лошадей-то сейчас нет никаких. Ты же сама сказала ремонт. Какие лошади в ремонт? Им и мы жить-то негде. Было бы, поспешно добавил он и смущенно замолчал. Так, значит, это правда. — повторила в полголоса Ксения. «Раз так, тогда сам жди этого идиота, брата своего!» — бросила она и быстро пошла к выходу. В прихожей, когда она резко потянулась снять с вешалки куртку, ее вдруг скрутила резкая боль внизу живота. Она с удивлением, как будто все происходит в немом кино — Смотрела на лужу воды, растекавшуюся под ногами, не понимая, с какой обуви она натекла. Это продолжалось какую-то секунду. Потом медицинские навыки взяли вверх над инстинктами молодой матери. «Вызывай скорую!» — попросила она выскочившего в коридор Илью. Он окончательно протрезвел. «Воды отходят!» Это был не вопрос, а констатация факта. Илья судорожно набрал 03, занято. По какому номеру еще можно позвонить? Ксения пожала плечами. Вот оно, наше отношение к жизни. То, что в Америке набирают 911, мы знаем, а по какому номеру звонить нам самим? Этим нам никогда не приходило в голову поинтересоваться. В какой больнице ты собиралась рожать? На литейном, в северном центре. Ксения кивнула. У нее в голове перепутались все мысли, остался один только страх за то, что она не уберегла малыша. Ходила как дура на работу, хотя можно было уже сидеть в декрете, а ведь шеф уговаривал. Но ей казалось, что лишние деньги, да и дома сидеть, значило мешать Матвею. Он не смог бы сосредоточиться. Таскала сумки, всегда смеялась над ограничениями, про которые ей рассказывали. «Это же не болезнь!» — говорила она себе. «Люди обращаются с беременными, как с больными. Но это не болезнь. Это даже наоборот». Илья уже разговаривал с кем-то из персонала клиники. Схватил со стола карандаш, не нашел бумаги, стал мелко писать на обоях. Протрезвевший, он выглядел испуганным и растерянным не меньше, чем она сама. «Одевайся!» — сказал Илья, пытаясь придать своему голосу спокойную уверенность. — Едем в клинику. Не вставай. Одевайся сидя. Ксения слушалась его, хотя это она была врач, и она отнюдь не была уверена, что одеваться в таких случаях нужно сидя. Но слушаться Илью было спокойнее и приятнее, чем принимать решение самой. Сейчас ей нужна была посторонняя помощь. — Черт! Да возьмите вы трубку! — орал Илья. «Куда ты звонишь?» — спросила Ксения почти безучастно. «В такси!» «У меня есть их карта. Я всегда ими пользуюсь, потому что дешевая контора. Надо найти другой номер». Он судорожно стал искать номера в Гугле. Потом несколько раз набирал номер. «Через сколько?» «Через полчаса? Идите вы!» Илья осторожно помог Сене подняться. «Идти можешь?» «Надо тут вытереть» повторяла она глядя на лужу на линолеуме потом я вытру рассердился илья не об этом речь сейчас идти можешь да конечно не надо со мной обращаться как с тяжелобольной!» больной они спустились вниз стой здесь никуда не отходи через две минуты илья подогнал ситруэн и усадил ксению на заднее сиденье тебе нельзя за руль попыталась спорить Ксения. «У нас нет времени ждать такси, который приедет через полчаса! У нас просто нет на это времени!» Максимально спокойно попытался объяснить Илья. Его спокойствие подействовало. «Бегает еще машинка», — ласково сказала Ксения, погладив дверцу. Илья вел уверенно, объезжая плотный трафик по встречке, откуда ему сигналили и орали что-то неприветливое водители. «Сейчас это было неважно». Через пятнадцать минут они были уже на Литейном. Оставалось только развернуться. Илья уже видел въезд в клинику. Он включил левый поворотник и стал переезжать через трамвайные рельсы. Когда вдруг увидел летящий по ним... Нет, не трамвай. Большой джип. Призрачную тень с горящими глазами. Он еще успел подумать, что Ксения сзади и справа, и это хорошо. Удар, к счастью, вышел не таким сильным, как ожидал Илья. Водитель джипа успел оттормозить, да и по рельсам он не гнал, опасаясь, что на мокром металле машина потеряет управление. Послышался удар железа о железо. Машины проволокло несколько метров и ударила в Тойоту. К Илье уже бежали люди. Он видел их сквозь пелену дождя, хотел опустить окно и не мог поднять руку. Похоже, она была сломана. Впрочем... Это все равно было бессмысленно. Стекло в его двери вылетело, пустив в салон холодный ветер, и он крикнул навстречу этому ветру и подбегавшим людям, что сзади женщина, которой срочно надо в клинику через дорогу в родильное отделение на четвертый этаж. Я в порядке, услышал он сзади голос Ксении. Илья, ты жив? Ты цел, Илья? Жив, жив! Подбодрил он ее. Хотел обернуться, но было очень больно. В зеркало заднего вида он видел, как Сюши, обнимающие двумя руками живот, помогают выбраться из машины. «Вот дебилы! Даже с беременной женщиной не могут ездить по правилам скоты!» — послышался женский голос. «Илья готов был убить себя за совершенную неосторожность. Да, он самый настоящий дебил! Нельзя было садиться за руль!» Дождались бы скорую или, в крайнем случае, такси. Но в состоянии паники перестаешь мыслить трезво, даже если ничего не пил. Илья хотел крикнуть Ксении «Береги себя!», но проглотил этот влажный комок слов. Если сидеть ровно, то боли Илья почти не чувствовал. Оставалось дождаться инспектора. Мысли отказывались покидать замкнутый круг. Не надо было пороть горячку. Он никогда себя не простит, если... Хотя он же сам ругал Ксению за эти «если». Илья видел, как мужчина с женщиной ведут Ксению под руки через дорогу между струями дождя и остановившимися в пробке машинами. И подумал, что в мире есть еще что-то, кроме бесконечно длинной, уводящей к звездам нити дезоксирибонуклеиновой кислоты.